Метель кончилась. Чуть-чуть отодвинув стол, загораживающий ближайшее окно, они выглянули наружу и вновь увидели мир. Истоптанный снег на площади, сугробы, венчающие баррикады, фасады трех величественных зданий справа, слева и напротив, слепо глядящих закрытыми ставнями, заснеженные крыши позади них и кусочек моря. Бело-голубой мир купающиеся в прозрачном свете. Голубые тени в сверкающей белизне повсюду, куда уже достигли лучи раннего солнца. Этот мир был прекрасен, но они были беззащитны в нем, словно ночью рухнули укрывавшие их стены. Агат подумал то же, что думала она, так как он сказал «Идемте в дом Лиги», пока еще они не сообразили, что могут спокойно расположиться на крышах. и тренироваться на нас в стрельбе по мишеням. «Можно пользоваться туннелями, соединяющими все здания», сказал мужчина, спрыгивая со своего стола. Агат кивнул. «Мы и будем ими пользоваться. Но на баррикады по туннелю не доберешься». Роллери медлила, пока остальные не ушли. А тогда настояла, чтобы Агат позволил ей еще раз осмотреть рану над виском. Рана выглядела получше, или во всяком случае не хуже. На его лице еще не зажили следы ударов ее родичей, а ее руки были все в от камней и веревок, в болячках, воспалившихся от холода. Она прижала свои истерзанные руки к его истерзанной голове и засмеялась. «Мы точно два старых воина», — сказала она. «Джака, погад, когда мы уйдем в страну под морем, твои передние зубы вырастут снова?» Он, непонимающе, посмотрел на нее. и попробовал улыбнуться, но у него ничего не получилось. Может быть, когда умирает дальнерожденный, он возвращается на звезды, в другие миры, — сказала она и перестала улыбаться. — Нет, — ответил он и встал, — нет, мы остаемся здесь. — Ну так идем же, намая. Хотя и солнце, и небо, и снег сияли ослепительным блеском, воздух снаружи стал таким холодным, что было больно дышать. Они торопливо шли к Аркаде дома Лиги, как вдруг позади них раздался шум. агац схватился за дротикомед, и они обернулись, готовые броситься в сторону. Странная вопящая фигура словно взлетела над баррикадой и рухнула вперед головой в снег почти рядом с ними. галь с двумя копьями в груди. Дозорные на баррикадах махали руками и кричали. Арбалетчики торопливо натягивали тетиву своего оружия и, задрав голову, смотрели на восточную стену здания над собой. Из-за окна на верхнем этаже выглядывал какой-то человек и что-то кричал им. Мертвый галь лежал ничком на истоптанном окровавленном снегу в голубой тени варикады. Один из дозорных подбежал к Агату. «Альтеран, они, наверное, сейчас все кинутся на приступ». Но его перебил человек, выскочивший из дверей колледжа. «Нет, я видел этого! Этот гнался за ним! Оттого он и вопил так!» «Кого ты видел? Он что, бросился на приступ в одиночку?» «Он убегал от этого! Спасал свою жизнь!» «А вы там с баррикады разве не видели? Неудивительно, что он так вопил!» «Весь белый! Бежит, как человек, а шея, альтеран, шея вот такая!» «Выскочил из-за угла, следом за ним, а потом повернул обратно!» «Снежный дьявол!» — сказала Агата, посмотрела на роллере, ища подтверждение. Она кивнула. Ведь она не раз слышала рассказ Вольда. Белый и высокий, и голова мотается из стороны в сторону. Она повторила жутковатую пантомиму Вольда, и человек, который видел зверя из окна, воскликнул. — Да, да! Агат взобрался на баррикаду взглянуть, не покажется ли снежный дьявол еще раз. Роллере осталось внизу. Она смотрела на мертвеца. В каком же он был ужасе, что, ища спасения, кинулся на вражеские копья. Она впервые видела Гааля так близко. Пленных не брали, а она почти все время проводила в подземной комнате, ухаживая за ранеными. галь был коротконогий и очень худой, кожа еще белее, чем у нее, и натерта жиром так, что лоснится. В намазанные смолой волосы вплетены алые перья. Не одежда, одни лохмотья. кусок войлока вместо куртки. Мертвец лежал, раскинув руки и ноги, как застигнула его внезапная смерть, уткнувшись лицом в снег, словно все еще стараясь спрятаться от белого зверя, который гнался за ним. Роллере неподвижно стояла возле него в холодной светлой тени баррикады. «Вон он!» — закричал на дне агат со ступенчатой внутренней стороны баррикады,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 «Отчасти. Слушай, Роллери, я сейчас уйду на баррикаду, а ты возвращайся в госпиталь. Не обращай внимания на воркотню Воттока, он стар и переутомлен, но он очень много знает. Если тебе понадобится сходить в другое здание, иди не через площадь, а по туннелю. Вдобавок к гальским лучникам еще эти твари!» Он как будто засмеялся. «Что дальше? Хотел бы я знать». «Джакоб Агат, можно я спрошу?» За то короткое время, которое она его знала, ей так и не удалось распутать, сколько кусков в его имени и какие она должна употреблять. «Я слушаю», — сказал он очень серьезно. «А почему ты не говоришь намысленные речи с Гаалями? Вели им, чтобы, чтобы они ушли, как ты велел мне на песках, чтобы я убежала к рифу. как наш пастух велел ханнам. «Люди ведь не ханны», — ответил он, и ей вдруг пришло в голову, что из них только он один и ее соплеменников и своих соплеменников, и Гаалий равно называет людьми. Старая Элла Пасфаль, она же слушала Гаалий, когда их большое войско двинулось на юг. «Да».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 сразу замкнет свое сознание так и не поняв что он слышит особенно если передается не то чего он сам хочет или во что верит обычно те кто не учился по общению обладают полнейшей защитой от него собственно говоря обучение по общению сводится главным образом к отработке способов разрушать собственную защиту а животные ведь они слышат в какой то степени но опять таки Слова здесь отсутствуют. У некоторых людей есть способность проецировать на животных. Очень полезное свойство для охотников и пастухов. Ничего не скажешь. Разве ты не слышала, что дальнерожденные очень удачливые охотники? Да, потому их и называют чародеями. Но, значит, я как Ханна? Я слышала тебя? Да, и ты передала мне. Один раз в моем доме. Так иногда бывает между двумя людьми. Исчезают все барьеры, вся защита. Он допил свой ча и задумчиво уставился на узор солнца и сверкающих планет на длинной стене напротив. В таких случаях необходимо, чтобы они любили друг друга. Необходимо. Я не могу проецировать Гаалем мой страх, мою ненависть. Они не услышат. Но если бы я начал проецировать их на тебя, то мог бы тебя убить. А ты меня, Роллери. Тут пришли и сказали, что его ждут на площади, и он должен был уйти от нее. Она спустилась в госпиталь, чтобы ухаживать за лежащими там тварцами, как ей было поручено, и чтобы помочь раненому дальнерожденному мальчику умереть. Это была тяжелая смерть, и длилась она весь день. Вот так позволил ей сидеть с мальчиком. Убедившись, что все его знания бесполезны, старый врач то угрюмо и горько смирялся с неизбежным, то впадал в ярость. «Мы, люди, не умираем вашей мерзкой смертью!» — крикнул он один раз в бессильной злобе. «Просто у него какой-то врожденный порог крови!» Ей было все равно, что бы он ни говорил. Все равно было и мальчику, который умер в мучениях, сжимая ее руку. В большой тихий зал приносили новых раненых, по одному, по двое. Только поэтому она знала, что наверху, на снегу, под яркими лучами солнца идет ожесточенный бой. Принесли у Максумана. Ему в голову попал камень из гальской прощи, и он лежал без движения. Могучий, красивый. Она смотрела на него с тоскливой гордостью. Бесстрашный воин. Ее брат. Ей казалось, что его смерть близка, но через некоторое время он сел на тюфяк, встряхнул головой и встал. «Где это я?» — спросил он громким голосом, и, отвечая ему, она чуть не засмеялась. «Детей Вольда убить нелегко». Он рассказал ей, что гали без передышки осаждают четыре баррикады разом, совсем как у лесных ворот, когда они всей толпой ринулись к стенам и лезли на них по плечам друг друга. — Воины они глупые, — сказал он, потирая большую шишку над духом Если бы им хватило ума неделю сидеть на крышах вокруг этой площади и пускать в нас стрелы, у нас не осталось бы людей, чтобы защищать баррикады. Но они только и умеют, что наваливаться всей Ордой и вопить. Он опять потер шишку, сказал «Куда дели мое копье?» и ушел сражаться. Убитых сюда не приносили, их складывали под навесом на площади, чтобы потом придать сожжению. Может быть, Агата убили, а она об этом не знает. Каждый раз, когда по ступенькам спускались носильщики с новым раненым, в ней вспыхивала надежда. Если это раненый Агат, то он жив. Но каждый раз она видела на носилках другого человека. А когда он будет убит, коснется его мысль, ее мысли в последнем зове. И, может быть, этот зов ее убьет? На исходе нескончаемого дня принесли старую Эллу Пасфаль. Она и еще несколько дальнерожденных ее возраста потребовали, чтобы им поручили опасную обязанность подносить оружие защитникам баррикад. А для этого надо было перебегать площадь, обстреливаемую врагом. Гальская стрела насквозь пронзила ее шею от плеча до плеча. Вот так ничем не мог ей помочь. Маленькая черная, очень старая женщина лежала, умирая среди молодых мужчин. Пойманная ее взглядом Роллери подошла к ней, так и держа тазик с кровавой рвотой. Суровые, темные, непроницаемые, как камень, старые глаза пристально смотрели на нее, и Роллери ответила таким же пристальным взглядом, хотя среди ее сородичей это было не в обычае. Забинтованное горло хрипело, губы дергались. разрушить собственную защиту. — Я слушаю, — дрожащим голосом произнесла Роллери вслух ритуальную фразу своего племени. — Они уйдут, — сказал в ее мыслях слабый, усталый голос Эллы Пасфаль. — Попытаются догнать тех, кто ушел на юг раньше. Они боятся нас, боятся снежных дьяволов, домов. «Улиц! Они полны страха и уйдут после этого последнего усилия! Скажи Джакобу! Я слышу их! Скажи Джакобу! Они уйдут! Завтра!» «Я скажу ему!» — пробормотала Роллери и заплакала. Умирающая женщина, которая не могла ни двигаться, ни говорить, смотрела на нее. ее глаза были как два темных камня роллери вернулась к своим раненым потому что за ними надо было ухаживать а других помощников у вот так и не было да и зачем идти разыскивать агата там на кровавом снегу среди шума и суматохи чтобы перед тем как его убьют сказать ему что безумная старуха умирая говорила что они уцелеют она занималась своим делом а слезы все катились и катились по ее щекам. Ее остановил один дальнерожденный, который был ранен очень тяжело, но получил облегчение после того, как вот дал ему свое чудесное снадобье. Маленький шарик, ослабляющий или вовсе прогоняющий боль. Он спросил, почему ты плачешь? Он спросил это с дремотным любопытством, как спрашивают друг друга малыши. «Не знаю», — ответила она. Попробуй уснуть. Однако она, хотя и смутно, знала причину своих слез. Все эти дни она жила, смирившись с неизбежным, и внезапная надежда жгла ее сердце мучительной болью, а так как она была всего лишь женщиной, боль заставляла ее плакать. Тут, внизу, время стояло на месте, но день все-таки, наверное, близился к концу. потому что Сейка Эсмит принесла на подносе горячую еду для нее с воттоком и для тех раненых, кто был в силах есть. Она осталась ждать, чтобы унести пустые плошки, и Роллери сказала ей «Старая Элла Пасфаль умерла». Сейка только кивнула. Лицо у нее было какое-то сжавшееся и странное. Пронзительным голосом она произнесла «Они теперь мечут зажженные копья». и бросают с крыш горящие поленья и тряпье. Взять баррикады они не могут, и потому решили сжечь здание вместе со складами, а тогда мы все вместе умрем голодной смертью на снегу. Если в доме начнется пожар, вы здесь окажетесь в ловушке и сгорите заживо». Роллери ела и молчала. Горячая бхана была сдобрена мясным соком и мелко нарубленными душистыми травами. Дальнерожденные в осажденном городе стряпали вкуснее, чем ее родичи, в пору осеннего изобилия. Она выскребла свою плошку, доела кашу, оставленную одним раненым, подобрала остатки еще с двух плошек, а затем отнесла под нос сейка, жалея, что не нашлось еще. Потом очень долго к ним никто не спускался. Раненые спали и стонали во сне. Было очень тепло. Жар газового пламени уютно струился через решетки, словно от отчажной ямы в шатре. Сквозь тяжелое дыхание спящих до роллери иногда доносилось прерывистые тик-тик-тик круглолицах штук на стенах. И они, и стеклянные ларцы по сторонам комнаты, и высокие ряды книг играли золотыми и коричневыми отблесками в мягком ровном свете газовых факелов. «Ты дала ему анальгетик?» — шепнул вот так, и она утвердительно пожала плечами, встала и отошла от раненого, возле которого сидела. Старый Костоправ за эти дни словно стал наполовину года старше, — подумала Роллери, когда он сел рядом с ней у стола, чтобы нарезать еще бинтов. А знахарь он великий, и, видя его усталость и уныние, она сказала, чтобы сделать ему приятное. «Старейшина,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 Тело вступает с ними в бой, и от этого раны распухают, и происходит все остальное. Так говорят книги. Но как врачу мне с этим сталкиваться не приходилось. — А почему эти зверюшки не кусают дальнерожденных? — Потому что не любят чужих. Вот так невесело усмехнулся своей шутки. — Мы ведь здесь чужие, ты знаешь. Мы даже не способны усваивать здешнюю пищу.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 Стремление во всем следовать примеру первого поколения порой переходит в чистейшие воды суеверия. Я видел людей, возвращающихся из длительных охотничьих экспедиций, не говоря уж о беженцах из Атлантики прошлой весной. Ферментные таблетки и ампулы кончились у них еще за два-три луна круга до того, как они перебрались к нам. А пищу, между прочим, их организмы усваивали без малейших затруднений. В конце-то концов...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 Старый Вотток, который тем временем наливал что-то в один из своих меленьких, пустых внутри дротиков, нагнулся и ловко всадил дротик в руку бедного Пилотсона, чуть пониже плеча. — для гуру, — сказал он, и раненый послушался. На его лице была растерянность. — Мне все равно, если я умру от ваших паршивых вирусов, — сказал он сипнущим голосом.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 увидела, что старик тоже заснул. Темная кучка костей и кожи в углу позади стола. Она продолжала работать, размышляя, верно ли она поняла его и правду ли он говорил, что она может родить Агату сына. Она совсем забыла, что Агат, возможно, уже лежит убитой Она сидела среди погруженных в сон раненых, под гибнущим городом, полным смерти. и думала о том, что сулит им жизнь».